Войдя в салон, он поступил очень просто, трижды качнув пальцем над стаканом, повторил веско «one drink, one drink, one drink». Бесстрастный Пэдди, как и подобает хваткому кабаччику, не стал удивляться клиенту, приносящему дополнительную прибыль заведению, набуровил в стакан вполне приемлемую для русского человека дозу, устроившись в дальнем прохладном и темноватом уголке спиной к стойке, Бестужев глотнул отнюдь не на американский манер, враз разделавшись с половиной содержимого, на душе сразу просветлело. Не зря же говорится, что устами младенца глаголит истина. Все верно. Даже черствый приземленный субъект, относящий на почту письма и отправляющий телеграмму симпатии, будет, ну, если не улыбаться, то хотя бы добреть лицо. Некая мечтательная радость на его физиономии обязательно будет присутствовать. А вот мистер Фалмор, выполняющий в киноэкспедиции функции кассира и бухгалтера, ведет себя совершенно иначе. Как подметили и Джонни, и сам Бестужев, вид у него при посещении почты вороватый, невольно озирается. Ну, понятно, он же не профессиональный шпик. Именно Фалмор и привлек внимание бестужева, наметанным глазом высматривавшего среди сотоварищей по экспедиции на сетку. У него не имелось точных улик, но они не всегда и нужны. Иногда достаточно неких трудноописуемых словами впечатлений, чтобы с уверенностью заключить, что-то тут не ладно. Слишком уж бегали глазки у мистера Фалмора, когда он болтался на съемках. Слишком уж назойливо он старался совать нос во все дырки, расспрашивать обо всем, иногда довольно неуклюже, немало не заботясь о мотивировках. Слишком он уж нервничал в те моменты, когда для этого не имелось абсолютно никаких причин. Основываясь на собственных наблюдениях, и с Джонни, с некоторых пор плотно опекавшего скромного бухгалтера, Бестужев и начал подозревать его всерьез. Разумеется, случаются самые нелепые совпадения, и напрасленно порой возводятся на самых невинных людей. Но чутье, но опыт! Бестужев уже почти не сомневался. Если здесь присутствует нанятый конкурентами сеглядатой, то им может быть только мистер Фалмор, шпик-любитель, по ничтожеству своему не способный сохранять хладнокровие. До сих пор были только письма, ежедневные отчеты. А теперь вот телеграмма, должно это что-то означать? И что именно? Есть над чем поломать голову. Глава четвертая. Творческие будни. Когда оконное стекло тоненько задребезжало во второй раз, а там и в третий, Бестужев окончательно понял, что ему не почудилось. Встал и направился туда. Он давно уже сидел, не зажигая лампы, глаза привыкли к темноте. И до окна он добрался быстро, ловко обходя массивные предметы мебели, очень, может быть, помнившие еще гражданскую войну. Четвертый камешек дзынькнул стекло, пока он неуклюже опускал непривычную раму. Здесь, в Америке, окна открывались совершенно иначе. Нужно было не распахивать створки, а поднять одну, либо опустить другую. В лицо пахнуло теплой ночной прохладой. Бестужев увидел взмах руки, посторонился, И вовремя еще один камешек прожужжал возле его щеки, звонко стукнул по полу. — Эй! — тихонько окрикнул он. — Что стряслось? — Мистер Майкл! Мистер Майкл! — Джонни приплясывал внизу. Судя по сдавленному голосу, с трудом переводил дыхание. Они появились! Не раздумывая, обестужив оперса на подоконник, протиснулся в полуотваренное окно и сиганул вниз с неопасной вышины в пару аршин, После своего дебюта в кинематографии и бурных событий трех отснятых лент он способен был, пожалуй, и не на такие трюки. «Приехали, приехали!» — возбужденно зашептал Джонни. «Фалмор час назад нанял фургон Кривого Хоба. Я процепился сзади, они меня не заметили в темноте. Доехали до станции. С вечерним Нью-Йоркским приехали какие-то неприятные типы, четверо. Фалмор с ними пошептался, и они набились в фургон, собрались сюда. Я бежал напрямик...» через Монсонитовую долину. — А Опереди лага. Скоро они тут появятся. — А вы стрелять будете? Ласково взявший огольца за ворот, Бестужев сказал, насколько мог убедительнее, — никто не будет стрелять. — Ну и что, в фильме? — Но ты все равно, старина, скройся отсюда куда-нибудь подальше. Ты свое дело и так отлично сделал. — Ладно, — проворчал юный агент и направился прочь. Столь быстро и изговорчиво, что Бестужев, вспомнив собственное детство, Уже не сомневался, что мальчишка непременно затаится где-нибудь поблизости, чтобы досмотреть этот захватывающий спектакль до конца. И где прикажете его искать в темноте? Остается надеяться, что и в самом деле обойдется без выстрелов, а значит и без шельных пуль. Голдман заверял, что до таких крайностей никогда не доходит, так что будем надеяться. Бестужев действовал быстро и четко.